Громыхнули замки, надежно запирая пленницу, но это казалось сейчас таким несущественным. Ночь. У нее есть целая ночь одиночества. Не может быть, чтобы отвар действительно полностью блокировал ее магический дар. Первым делом Эвелина туго заплела косу, чтобы распущенные волосы не мешались и не резли в глаза. Затем сбросила пышное платье, безжалостно скомков и кинув его на пол, и переоделась в более скромную одежду. В кончиках пальцев послушно забилось тепло. Едва только девушка потянулась к силе. «Отлично — Отлично! — мрачно подумала она, примиряясь к стеклу. — Вот и посмотрим, подействовала твар или нет. К величайшему удивлению велины создать заклинание с первого раза не получилось. Привычные слова путались, теряя свой смысл, и жалкие крупинки магической энергии погасли, так и не сформировавшись во что-нибудь более достойное. Девушка попробовала еще раз и еще раз, все тщетно. В голове было пугающе пусто. Любое заклинание, даже самое простое, рассыпалось неопасными искрами уже на первых этапах формирования. Поняв, что таким образом ничего не добьется, Эвелина отошла и села на самый краешек кресла. С мученическим стоном запустила руки в волосы. Что же делать? «До полнолуния еще далеко». Значит, позвать на помощь зверя и воспользоваться его силой не получится. Стекло и дверь вряд ли удастся вышибить. Император наверняка говорил правду, раз уж не соврал по поводу отвара. Что остается? Смириться и лечь спать? О возможности побега через покои Демиена девушка боялась даже думать. Не стоит играть с огнем, иначе можно очень сильно обжечься. И никто, кроме тебя, не будет виноват в том, что ты не вняла недвусмысленному предупреждению. На всякий случай пленница разбила об окно один из стульев, убеждаясь, что стекло способно выдержать и не такой удар. Затем с величайшим удовольствием метнула в дверь графин с отваром, сыгравшим с ней дурную шутку, и только после этого успокоилась и легла спать. Душу грела лишь одна мысль. Император должен ей прогулку по Даргону. Теперь, когда с нее сняли ошейник, выискать возможность для побега будет куда легче. Надо просто не пить отвар достаточное количество времени, и тогда способность к магии обязательно вновь вернется к ней. И ошибалась. Отказаться от приема отвара казалось совершенно невозможным делом. Пленницы просто перестали давать что-либо иное в качестве питья. Даже вино теперь было под запретом. Как назло, еду девушки отныне подавали излишне перченную или соленую, после которой жажда становилась просто невыносимой. Поэтому не было ничего удивительно, что достаточно скоро Эвелина смирилась. И только где-то глубоко под сердцем еще продолжала лелеять надежду на побег.